Стейн всегда был осторожен, но это не походило на беспокойство, испытываемое в темном переулке, из страха быть схваченным. Повидавший на своем веку всякого, волкодлак чуял опасность за несколько сотен шагов. Осторожность Стейна проявлялась в его жизненной философии. Каждое дело и намерение оставляет после себя след, который невозможно стереть. Остальные глупцы стаи называли его трусом, за глаза, разумеется. Но он только посмеивался. Юные волки слишком молоды, чтобы понимать рисунок, что творит каждый из них, считая себя безнаказанным. Почему-то иные считали, что кто-то доступится за их побитые в междуусобных поединках шкуры, если несчастных припрут к стенке. Стейн знал, что этого не будет. Каждый одинок перед лицом своей смерти. И вот, последние дни он чувствовал ее ледяное дыхание за спиной. Серый, как прозвали его соратники, не раз обманывал беззубую старуху. Затаивался. Когда остальные наглели и хорохорились, И она проходила мимо, собирая богатую жатву из глупцов, кричавших больше всех. Но сейчас он понимал, что смерть идет по его следу. И ее больше не обмануть, а удар не отвести, просто уйдя с дороги. Если нельзя спрятаться, значит, надо застать врасплох того, кто стоит за этим гоном, который должен закончиться его гибелью. Стейн решил навестить главного. Дракон жил в столице и имел богатый дом, подаренный родителями. Говорят, его блестящее будущее, сам седьмой драк отдает ему руку своей единственной дочери. Серый не понимал, зачем этому баловню судьбы лига неравнодушных. Не иначе, как от пресыщения. Мальчик задумал поиграть в главу могущественного клана, И кто-то воспользовался его тщеславием. Гранд Иврут дома? Спросил Стейн, напыщенного дворецкого, смотревшего на него, представителя истинных, как на низкопородную шавку. Я доложу о вас, милостиво кивнул тот, пропуская наконец его внутрь. Ждать пришлось недолго. Уже через пару минут его позвали в гостиную, куда и спустился главный. «Что подвигло вас, Грант, на визит?» Задал он вопрос тоном светского бездельника, изнывающего от скуки. Но глаза они обмануть не могли. Главный был в бешенстве. Но даже это не могло скрыть животный страх, прятавшийся за злостью. «Волкотлаки чуют его» равно как и первую кровь, упавшую на землю во время схватки. Хотел сказать вам, что я не такой дурак, каким вы меня представляете, а вы не такой гений, как о себе думаете. Поясните, пожал плечами главный, но обернулся на закрытую дверь. Мы с вами едва знакомы, скажем так, у нас разные сферы интересов. «Помните, что я говорил вам, Грант?» Стейн подошел ближе и оскалился. «Никто не остается незамеченным. Вы хотите от меня избавиться, но в случае моей гибели в тайную полицию или отдел дознания отправится любопытный пакет. Он принесет славу тому, в чьих руках окажется. Я в любом случае послужу своей стране». «Доброго дня, Гранд Ивруц!» Стейн усмехнулся, а разлитый в воздухе запах страха стал почти осязаемым. «Этот аромат для любого волка — просто изысканный парфюм. Значит, все правильно. главное решил от него избавиться. Хорошо, что он опередил его». Серый вышел из особняка дракона, И направился вниз по улице, раскланиваясь со знакомыми и улыбаясь осеннему солнцу. До вечера можно расслабиться, а с наступлением темноты завершить начатое. Несколько дней назад он уже забросил приманку одному важному волку, служащему в тайной полиции. Пришла пора побеспокоиться о себе. Вся эта лига неравнодушных порядком надоела. Вначале он думал, что откроется охота на древних. Это было бы забавно и позволило бы испытать себя и свой дар. А притеснение слабовольных дев уже набило оскомину. Не к лицу волкодлаку задирать ежей. Так можно и сноровку потерять, не говоря уже о самоуважении. Пора кончать с этим детским кружком по магической сноровке. И главное, легко можно извлечь выгоду из чужих амбиций. Мужчина представил лицо старшего и вруца когда тот обо всем узнает, и снова оскалился. «Приятно наблюдать за падением одного из драконов. А если пойдет не один, то приятно вдвойне. Остается дождаться вечера».